Волновали нас перспективные романтики и эксцентрики, для которых шпионаж как свет в окошке, гуляки среди офицеров, генералов и все, кто соприкасался с секретами. А рабочие крестьяне — это для пропаганды ЦК КПСС. Но мы с чеширским котом не остановились на достигнутом, не самоуспокоились, а двинулись дальше в поисках истины.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 в чепуховых мелочах, чем в самых важных в государственных делах. Лоренс Стерн. «Черная королева, красная королева, белая королева», — шептал усы чеширский кот. «Все они были обворожительны и совсем не карты, и завтра никогда не будет сегодня». Я уже давно порывался написать о королеве и британской монархии, но меня огложат сомнения, а что, если после скандала и гибели принцессы Дианы англичане проведут референдум и отменят этот великолепный институт? И монархия перестанет быть и привязанностью английской души, и частью английской жизни. И дело не только в таких высоких и недоступных материях, как монархия, Иногда меня посещает безобразно крамульная мысль в стиле лавруши Стерна. А не таится ли национальный характер в цвете кирпича, из которого сложен особняк Уальда в Челси? В названии паба «Мухомор и мышь» в ужасной манере накладывать салат на вилку, а не поддевать его. в полуобороте худосочной и прекрасно рыжей англичанки, смотрящей томно в окно на дорогу, в веселом и без всякого повода подмигивания кондуктора двухэтажного автобуса, короче, во всей бурлящей жизни, начиная с национального гимна и кончающей обитанием легких девиц, в дешевом клубе у вокзала Паддингтон. И все же встанем и замрем. «Боже, храни королеву!» О ней, которая правит, но не управляет, и является главой не только Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, но и британского содружества, насчитывающего 48 государств с общим населением 900 миллионов человек. С британской монархией у меня складывались... непростые отношения. Сначала я смотрел на нее не иначе, как на анахронизм, который мы, коммунисты, медленно выжжем из сознания пробудившегося после вековой спячки пролетариата. И вообще буржуазия использовала монархию для отвлечения внимания пролетариата. Постепенно и мое внимание отвлеклось. Заражали пышность процессий, отряды гвардейцев, шагавших с оркестром по улицам, великолепие дворцов, особенно я приходил в восторг от ежегодного чая для дипломатического корпуса прямо в саду Букингемского дворца. Там все мы нежно циркулировали, очень довольные, что приобщились ко двору, попивали чаек на лужайке, а ее величество стояло с избранными послами в огороженном уголке и милостиво улыбалась. Сейчас у власти в Англии стоит Виндзорская династия, появившаяся после немецкой бомбежки Лондона 7 июля 1917 года, когда много людей погибло. Толпа в ярости набросилась на принадлежавшие немцам дома, и Георг V решил сделать династическое имя более английским и заменил Саксон-Кобург-готское название династии на винзор У наших монархистов серьезные претензии к этой династии. После февральской революции, когда в России бродили мысли о баристе царской семьи, король Георг V предложил отрекшемуся от трона царю Николаю политическое убежище в Англии. Однако пришедшие к власти лебористы во главе с Ллойд Джорджем